Убивать. Странные искры таились в их черных зрачках. Искры, способные разгораться адовым пламенем. Что там говорили жители речных берегов о горном племени, бессчетные века наводившие на них трепет своими набегами? Они не люди. Они подручные смерти, ходящие меж людьми. И мы поклоняемся им. И все-таки Кейну, замершему у щелки в стене,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 Иного народа здесь не было, только тот, который и стоял сейчас перед ним. Англичанину потребовалось усилие воли, чтобы оторваться от завораживающего жуткого зрелища. Он не мог позволить себе терять время попусту. Да коли они считают его мертвым, ему легче будет обходить возможную стражу, ища то, зачем он сюда пришел, повернувшись Он двинулся дальше по коридору. В каком направлении идти, особого значения не имело. Все равно. Все Кейну еще не явилось на ум никакого определенного плана действия. Коридор же отнюдь не блистал прямизной. Он извивался, сворачивая туда и сюда. Кейн понял, что его путь, видимо, повторял пехотливые извивы стен и подивился про себя их циклопической толщине. Поначалу он все время ждал, что вот-вот натолкнется на какого-нибудь на какого стражника или раба, но коридоры тянулись и тянулись вперед, и англичанин, глядя на ничем не нарушенный слой вековой пыли, уверился, что негорийцы либо не знали о системе тайных ходов, либо по какой-то причине никогда ей не пользовались. Шагая вперед, Соломон высматривал потайные двери и, наконец, обнаружил одну –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 живо напомнивших Кейну трон на чертог. Среди этих колонн он сперва показался сам себе ребенком, заплутавшим в лесной чаще. С другой стороны, вид колонн его до некоторой степени успокоил. С его-то умением скользить под джунглем, подобно лесному духу, он и в этом каменном лесу сможет укрыться от преследователей, как бы внимательны и ловки они не были. Подумав так,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 возле которого, как черные статуи, неподвижно стояли два копьеносца. Потихоньку высунувшись из-за основания колонны,